Глава вторая. Знамя. Второй акт. С той минуты, как бунтовщики пришли в Каринф и начали воздвигать баррикаду, никто более не обращал внимания на старика Мабефа, который, однако, не уходил. Он вошел в нижнюю залу кабака и уселся там перед конторкой. Весь уйдя в себя, он ничего не видел и не слышал. Хурфирак и другие несколько раз подходили к нему, и предупреждали об опасности, уговаривая его уйти, пока не поздно, но он даже не взглянул на них, словно не слышал. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, точно он говорил с кем-то, но как только с ним действительно заговаривали, уста его смыкались и глаза потухали. За несколько часов до атаки баррикады он принял позу, который уже не изменял до конца. Упершись сжатыми кулаками в колени, он с вытянутой вперед головой словно заглядывал в какую-то пропасть. Ничто не могло заставить его переменить это положение. Казалось, тут присутствовало только неподвижное тело, а дух витал далеко от баррикады. Когда все отправились занимать позиции на баррикаде в нижней зале, не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, сторожившего его с саблей на гало революционера и Мабефа. В момент атаки старик как будто очнулся под влиянием сильного физического потрясения, вызванного оружейным залпом, Он быстро вскочил, прошел по всей зале и в ту минуту, когда Анжел Раз повторил свой вопрос относительно знамени, показался на пороге кабака. Его появление расшевелило группы революционеров. Раздались возгласы «Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член конвента! Представитель народа!» Весьма вероятно, что старик ничего этого точно так же не слышал, как не слышал того, что говорилось ему в кабаке. Он направился прямо к Анжелрасу мимо расступившихся перед ним с каким-то благоговейным страхом повстанцев и вырвал из рук ошеломленного Анжелраса знамя. Потом, пользуясь тем, что никто не осмелился ни остановить его, ни помочь ему, этот дряхлый 80-летний старец с трясущейся головой, хотя и медленными, но твердыми шагами, стал взбираться на баррикаду по камням, расположенным в виде ступеней лестницы. Когда Мабеф добрался до верхней ступени, когда этот дрожащий и ужасный призрак предстал на груди обломков перед дулами тысячи ружей и, вытянувшись во весь рост, бросил вызов смерти, словно он был сильнее ее, вся баррикада показалась увенчанной во мраке какой-то колоссальной сверхъестественной фигурой. Наступило безмолвие, обыкновенно сопровождающее все, что принадлежит к области чудесного. Среди этого мертвого затишья старик, потрясая красным знаменем, воскликнул «Да здравствует республика и смерть!». Откуда-то вблизи баррикады несся быстрый, торопливый глухой говор. Вероятно, полицейский комиссар делал кому-нибудь законные внушения на другом конце улицы. Затем тот же звучный голос, который давеча спрашивал, кто там, крикнул Мабефу «Уходите!» на бледный и изможденный старик с глазами сверкающими огнем иступления громко повторил да здравствует республика пли скомандовал тот же голос второй залп подобный граду картечи, снова грянул над баррикадой старик упал на колени потом приподнялся выронил знамя и как сноб рухнул навзнично на мостовую где и остался неподвижным вытянувшись во весь рост с раскинутыми крестообразно руками. Из-под него тотчас же заструились ручейки крови. Его старческое, бледное и печальное лицо было обращено к небу. Мятежниками овладело то сильное волнение, когда человек забывает даже об опасности, и они с благоговейным ужасом поспешили к трупу. «Какие есть люди среди революционеров!» в порыве удивлений воскликнул Анжел Расс. Курфиерак нагнулся к его уху и прошептал – Скажу одному тебе, чтобы не уменьшать энтузиазма наших товарищей. Этот старик вовсе не был революционером. Я знал его лично. Он был известен под именем дядюшки Мабефа. Не понимаю, что с ним сегодня сделалось. Во всяком случае, он заявил себя храбрым человеком. Взгляни, какое у него лицо. Анжел Расс нагнулся, приподнял голову мертвого старика и поцеловал его в лоб».